Глава 52. Настя. «Который день хожу на взводе?» От Алекса вестей нет, зато Виктор сообщил, что Маркелов разыскивается по подозрению в убийстве. Фирма его на грани закрытия. Костя, соучредитель, отбивается как может. Вот так нападал абате, пыталась спасти от него, что, собственно, удалось, а настоящая напасть пришла откуда не ждали. Ведь свита действительно разрешилась, Виктор помог. «Лизе и ее семье я обязана по самое не хочу». «Алекс — засранец, все вокруг носятся с его проблемами, а он косячит и пропадает. Совсем не верю я в его причастность к убийству. Если решится благополучно вопрос, выставлю ультиматум. Пусть еще хоть что-то у него произойдет такое. Нас с Милой больше не увидит. Может страдать ерундой один. Пора завязывать с проблемами». «Мамочка, папа не приедет?» Дочь задает стандартный ежевечерний вопрос. «Как он меня достал, но на ребенка нечего срываться?» Она не виновата, что ее мать связалась с парнем, у которого приключений больше, чем у целого десятка среднестатистических людей происходит за всю жизнь. «Не думаю, котик». «А где он? Скоро вернется?» «И так изо дня в день». «Мила, я не знаю, где папа. Пожалуйста, прекрати атаковать меня расспросами». «Все-таки не сдерживаюсь и повышаю голос». Дочь поджимает губы, но молчит. А я весь вечер испытываю угрызение совести. «Чертов Алекс! Переживаюсь за него, дура. На ребенка срываюсь». Жил бы сам по себе. Появился гад в нашей жизни, как черт из табакерки выскочил. Солнышко, не обижайся, мама просто устала. Делаю попытку к примирению. Я действительно не знаю, где папа и что с ним. Он нас не бросит, я знаю. Он так и сказал, когда ты не слышала, что заберет нас из квартиры и увезет далеко-далеко, уверенно заявляет дочь. Не волнуйся, мамочка, тебе не придется больше работать. Будешь жить, как тетя Лиза, словно принцесса. Ах, ах, Котя, какая ты забавная, глажу дочь по голове. И, кстати, тетя Лиза работает, у нее целая сеть салонов красоты. Все равно не как ты, не каждый день ходить начальника слушать, тут сама себе королевна. Какие рассуждения, это кто при тебе такое говорил? Подозрительно щурюсь. Никто, я сама, заявляет дочь. Ладно, самостоятельная, спать ложись. Целую ее в щеку и укрываю. Отдыхай, птичка моя. Ухожу к себе, а среди ночи внезапно просыпаюсь. Сердце колотится как бешеное, а я силюсь понять, что меня разбудило. Глубоко дышу, чтобы успокоиться, но все никак. Сажусь на постели, нужно сходить попить водички. Вдруг на кухне что-то падает. Пульс взлетает с новой силой. Что это или кто это? Животного у нас нет, дом новый, мышам нет куда взяться. Да и высоко мы живем. Слышала, что крысы карабкаются по канализационным стокам и проникают через унитазы в квартиру, но всегда предпочитала не зацикливаться и не верить в эти страшилки. И тут новый звук, но этот больше похож на шорох. Хватаю с тумбочки статуэтку, телефон и выхожу в коридор. Крадусь аккуратно на кухню. Палец готов нажать на номер экстренных служб, а то ведь помимо крыс бывают и двуногие нежданные посетители. Черт! доносится приглушенное ругательство. «Ага, так и есть. Животные не разговаривают». Резко включаю свет и кричу. «Руки вверх! Вы арестованы! Не двигайтесь, иначе выстрелю!» Несу полную ересь, рука лицо, ведь рассуждала правильно. Взяла подсвечник, телефон приготовила. И почему в итоге поступила глупо? Ауч! Гость ударяется о дверцу шкафа, которая оказалась открыта, и поворачивается. Ой, Настя, извини, разбудил. Просто так есть хотелось. Стою и не верю своим глазам. Алекс, с мешками под глазами, осунувшийся из щетиной, но это точно он. Маркелов! Радостно визжу и кидаюсь ему на шею.